Глава семнадцатая «Под землей». Дерика вернулась в комнату с письмом в руке. Она едва могла поверить своим глазам. Выходит, сэр Ганнибал неподалеку от дома, в шахте на пустошах. Она-то думала, что отец скрывается в Лондоне или уехал за границу, чтобы избежать ареста. Девушка и представить себе не могла, что он по-прежнему в окрестностях Санкт-Эволдса. Тем временем в комнату вошла мисс Лавиния, как всегда величественная и чопорная. Она ознакомилась с письмом, которое принес умалишенный, и продемонстрировала куда меньше удивления, чем племянница. «Очередная глупость, вполне в духе Ганнибала», — заметила она. «Человек поумнее взял бы и уехал за границу, пока тут все не успокоилось». Но он, как всегда, сунул голову льву в пасть». «У меня уже нет сил на этого человека». Дерика согласно вздохнула. «Знаете, тетушка, быть может, папенька не так уж глуп, как вы думаете. Он не смог бы оставить Англию после того, как был выписан ордер. Полиция без сомнения следила за всеми портами. Если бы он остался в Лондоне, то полицейские рано или поздно обнаружили бы его. Но вот чего уж точно никто не ожидал» так это того, что он вернется домой. Я в этом сомневаюсь, — заметила мисс Квинтон ледяным голосом. Почему, как ты думаешь, господин Аркл зашел сюда навести справки? И что же с того? Аркл убедился, что папы тут нет, и вернулся в город. Так что отец поступил весьма разумно, спрятавшись среди старых отвалов. Там-то его точно никто не станет искать. Там его будут искать в первую очередь. Упрямо продолжала гнуть свою линию мисс Квинтон. Если Аркл догадался, что Ганнибал вернулся в Корнуолл, то заброшенная шахта — самая очевидная из убежищ. Тогда ему придется попотеть. Этих шахт в округе десятки. А ты-то как собираешься искать нужную? Поинтересовалась Лавиния, постучав Ларнетом по письму. «Об этом он написал?» «Нет, тетушка, он не сообщил мне, где именно прячется. Но Морган Боуринг получил письмо от Анака, а значит, Анак сможет привести нас к моему отцу». «В таком случае нет необходимости держать дома столь компрометирующие письма», подвела итог старая дева, пододвинувшись поближе к огню. Подхватив письмо со стола, она швырнула его в камин а потом подсела к столу для завтрака. «Ну, дорогая, ешь и пей, тебе надо восстановить силы». «У меня нет аппетита», — ответила Дерика со вздохом, сделав маленький глоточек кофе. Мисс Лавиня уставилась на тарелку яичницы с беконом. «Моя дорогая девочка, в тебе нет веры. До сих пор провидение спасало моего непутевого зятя. Спасет и в этот раз. Господь хранит». «Детей, пьяниц и дураков». «Едва ли нужно уточнять, дитя мое, к какой категории относится твой отец». «Значит, вы все-таки не считаете, что он виновен?» поинтересовалась мисс Тревик, взявшись за нож и вилку. «Не уверена. На это дело можно взглянуть и с той стороны, и с этой. Давай подождем и посмотрим. Что ты намерена делать, Деррика?» «Надо рассказать о письме Освальду и сходить вместе с ним к этому анаку. Может, тогда нам удастся встретиться с отцом». Приняв решение, девушка позавтракала. Несмотря на растущее беспокойство, она решила воспользоваться благоразумным советом тетушки и держать себя в руках. Спустя полчаса к ним заглянул господин Форд, и мисс Тревик рассказала ему о встрече с Морганом Боурингом и о письме. Юрист был очень удивлен, однако остался доволен тем, что узнал. «Что ж», — кивнул он, — «теперь мы, наконец, узнаем правду». «Это от насмешливо поинтересовалась Лавиния. «Нашли, кому доверять. Он расскажет все так, чтобы выставить себя в лучшем свете». «Ему придется рассказать все, что он знает», — с мрачной решимостью объявил адвокат. «Если, конечно, он хочет спасти свою шкуру». Мисс Куинтон уверенно кивнула и снова взялась за вязание, в то время как Дерика отправилась в свою комнату, чтобы переодеться для прогулки по болотам. Когда она ушла, старая дама оторвалась от рукоделия и внимательно посмотрела на молодого человека, словно хотела спросить о его дальнейших планах. Вместо ответа Освальд только тягостно вздохнул. «Как хотел бы я посмотреть письмо, которое вы сожгли». «Там не было ничего, о чем бы мы вам не рассказали», — господин Форд, — заверила его лавиния. Охранить хранить такой документ в доме весьма неразумно. Сюда в любой момент могут нагрянуть с обыском детективы». «Не думаю, что кто-то нагрянет. Аркл, по-моему, удовлетворился первым визитом», — возразил юрист. «Только если он полный болван», — заметила его собеседница, — тряхнула головой и принялась вязать с удвоенной энергией. «Будем надеяться на это хотя бы ради сэра Бала. сухо согласился Форд. Пока они разговаривали, в комнату вернулась Дерека в плаще и шляпке, которые ей очень шли. Следом за ней вошла еще одна девушка с красивым кукольным личиком. Выглядела она очень бледной и испуганной. «Тетя!» «Освальд!» объявила хозяйка дома, пропуская вперед незнакомку. «Это миссис Боуринг, и она хочет нам что-то рассказать». «Нет, нет. На самом деле, мисс Тревик», запротестовала Дженни, пугаясь еще сильнее. «На самом деле, я пришла лишь за тем, чтобы узнать, что случилось с Морганом. Вчера ночью он пропал из дома, а сегодня утром я отправилась на пустоши искать его и встретила Анака» который рассказал, что отправил его с письмом к мисс Тревик. «Да, он был здесь, но, как я уже сказала, ушел больше часа назад. Думаю, он пошел домой», — ответила Дерика. «Нет, дома он так и не появился. К тому же я шла по ближней дороге. Если бы он отправился домой, я непременно встретила бы его», — помотала головой ее гостья. Тогда, вероятно, он пошел по другой дороге, которая намного длиннее, предположила мисс Квинтон. Так часто поступают люди со слабым разумом, делают совершенно противоположное тому, что стал бы делать нормальный человек. Дженни рухнула на стул и всплеснула руками. Выглядела она усталой и напуганной. Деррика мгновение смотрела на нее а затем вышла и вскоре вернулась с бокалом портвейна. — Вот, выпейте. Вам надо восстановить силы, — объявила она, повторяя слова своей тети. — Большое спасибо, мисс Тревик. Вы очень добры. Я сделаю все, чтобы вам помочь, — пробормотала усталая девушка. — И что же вы можете сделать? — с сомнением заметила мисс Лавиния. Однако прежде чем Дженни успела ответить, вмешался Форд. «Минуточку», — проговорил он, желая задать вопрос, который вертелся у него в голове с того момента, как Дженни упомянула о своей встрече с Анаком. «А этот Хью Карни не сказал, что было в письме, которое он передал вашему мужу?» «Нет», — ответила миссис Боуринг. «Да и как он мог сделать это, сэр? Анак ведь и сам ничего не знал. Он же не стал бы вскрывать письмо, написанное мисс Треттон. Освальд неожиданно вскочил на ноги. «Вы сказали, мисс Стрэттен?» «Да». Анак сказал, что она обронила это письмо, адресованное вам, мисс Тревик, на пороге хижины его матери. Анак побежал, чтобы вернуть его мисс Энн, но та словно в воду канула, поэтому он отдал его Моргану, которого встретил на пустошах. Видите ли, Анак не мог сам доставить письмо, так как не мог бросить карьер, где работает бригадиром. Юрист потер подбородок. Это объясняло, почему Хью Карни, будучи враждебно настроен к сэру Ганнибалу, все же доставил письмо. За этим стояла мисс Стреттон, и она единственная была осведомлена о местоположении баронета. Пока молодой адвокат размышлял, как бы ему встретиться и поговорить с Н, Дерека обратилась к миссис Боуринг, которая благодаря живительному напитку постепенно стала приходить в себя. «Так что вы хотели мне рассказать?» – тихо спросила она свою гостью. «Только не рассказывайте маме о том, что я скажу», – умоляющим голосом попросила все еще бледная Дженни. «Она никогда не простит мне. Но этот человек так ужасен, что мать не сможет бороться с ним одна. Я знаю, вы очень умны, мисс Тревик». Вот я и подумала, что вы можете помочь моей матери, тем более, что тем самым вы спасете и своего отца. Форд резко повернулся к ним. — Что, что вы сказали? — спросил он. — Я прокралась на лестницу, когда мать разговаривала с этим человеком, лихорадочно проговорила миссис Боуринг, и слышала почти все, о чем они говорили. Прежде всего, о ком идет речь, не понял Освальд о господине Полуине, но это не его настоящее имя. Ха. Молодой человек потер подбородок и постарался как можно лучше припомнить свой разговор со слугой. «И как же его зовут на самом деле?» «Самуэль Крент. Он муж моей матери». «Что?» — воскликнула мисс Тревик. «Он ваш отец?» «О нет, нет. Как вы могли так подумать?» «Моего отца звали Джерри Уорд. Господин Крент — второй муж моей матери. Он злой человек, и мама очень его боится. Если бы она знала, что он живет здесь, она бы уехала на другой край света». «И чем же опасен этот мямля?» — удивилась Дерика. «Он вовсе не мямля, мисс Тревик. Он очень страшный человек. Прошлой ночью он запугал мою мать и побил ее». Только вы не говорите Полуину, что я все слышала, а то он убьет меня. Это не шутки. Он это сделает. Вы даже не представляете, какой это ужасный злодей. Будь он хоть злейшим негодяем во всей Англии, у меня на него найдется управа», мрачно усмехнувшись, ответил адвокат. «Продолжайте, миссис Боуринг. Расскажите, что вы услышали» а потом мы поговорим с господином Полуином». Тут девушка вскочила и вцепилась в руку Форда. «Не делайте этого», — задохнулась она, дрожа от страха. «Если вы собрались рассказать ему, я не скажу ни слова». «Но я думаю», — начала была Дерика, однако тетя перебила ее. «Миссис Боуринг совершенно права», — объявила она. «Если Полуин или Крент, или как он там себя называет, и в самом деле опасный человек, то не стоит говорить ему, что мы знаем или хотя бы подозреваем о его истинной природе». Юрист кивнул. «Хорошо, я согласен». Он подошел к двери и тщательно прикрыл ее, а затем вернулся, поставил стул для Дженни посреди комнаты, а рядом-рядом стулья для Лавинии и Дерики. Затем он наклонился к самому уху госпожи Боуринг и прошептал «А теперь расскажите нам все, только тише». Та испуганно осмотрела комнату, а потом шепотом воспроизвела почти весь разговор матери и Иосии, который состоялся прошлой ночью. По мере того, как девушка рассказывала об африканской жизни Ганнибала, лицо мисс Куинтон становилось все более серьезным. Форд с довольным видом кивал. Дерека глядела на Дженни и внимательно слушала ее, не выказывая никаких эмоций. Когда история закончилась, адвокат пододвинул свой стул еще ближе к рассказчице. — Вы можете вернуться домой, миссис Боуринг, — тихо сказал он. — Отдыхайте и поверьте мне, ни ваша мать, ни мистер Полуин не услышат о том, что вы нам сейчас рассказали. «И вы поможете моей матери?» — поинтересовалась девушка. «Позже, без сомнения. Но сейчас все мы должны молчать, чтобы Полуин сам себя выдал». «Думаешь, это он во всем виноват?» — быстро спросила Дерика. Освальд ответил уклончиво. «Не могу сказать, но я должен все обдумать. А пока пусть госпожа Боуринг идет домой и ничего никому не говорит». Дженни слабо кивнула и запахнула плащ, готовясь уходить. Ее хрупкая фигурка с жалким и несчастным видом удалялась по аллее, но трое оставшихся не думали о ней, а с недоумением смотрели друг на друга. Думаете, нужно позвать полуина и побеседовать с ним по душам? Поинтересовалась мисс Тревик, внимательно глядя на своего возлюбленного. Не сейчас. «Хотя было бы неплохо узнать, чем он сейчас занят», — отозвался тот. Дерека позвонила в колокольчик и спросила подошедшую служанку, дома ли мистер Полуин. Оказалось, что, позавтраков он отправился в карьер, так сказать, по своим делам. «Он взял хозяйский мопед», — добавила служанка. «Ну?» — поинтересовалась мисс Куинтон, когда зато и закрылась дверь, — и трое заговорщиков остались в одиночестве. «И что нам теперь делать?» Дерика, мы отправимся к мисс Стрэттон», неожиданно объявил Форд. «Почему Освальд?» «Потому что только она может отвезти нас к шахте, где прячется ваш отец». «Но в письме говорилось, что нас будет направлять онак? «Ах!» — с досадой вздохнул адвокат. «Жаль, что я не видел этого письма». Судя по тому, что рассказала нам госпожа Боулинг, она к об этом ничего не знает, тем более, что он ненавидит твоего отца. Полагаю, что и в письме было сказано не Анак, а Анна. Вполне возможно, согласилась мисс Тревик, почерку папеньки тот еще. Ну что ж, тогда нам стоит поговорить с ней. И влюбленные отправились к юной художнице. Та оказалась дома. Лицо Н было бледным, на нем читалась растерянность. Но когда Форд рассказал ей о письме, лицо Н прояснилось. Я рада, что письмо все-таки попало по адресу, и вы пришли ко мне, сказала она, заламывая руки. Я боялась, что письмо так и не дойдет до вас. А Анак читал его? Не думаю, покачал головой Освальд, вспоминая рассказ Дженни. «Возможно, теперь сэру Бало было бы лучше спрятаться в другом месте», задумчиво пробормотала художница. «Значит, вы и в самом деле знаете, где папа?» быстро спросила Дерика. «Он написал мне из города, что его предупредили в Бордере на арест. Он решил скрываться, пока не сможет подготовить свою защиту. Я посоветовала ему приехать сюда. Он так и сделал». Изменил внешность и доехал по железной дороге до станции Гвин. Я встретила его и отвезла в коляске господина Пенрифа к одной из заброшенных шахт. Это моя идея спрятаться в здешних местах, в руднике Пенгелли. — Я знаю это место, — быстро проговорила мисс Тревик. — Это неподалеку от дома господина Пенрифа, в мире за карьером. — Именно. «Если вы спуститесь в шахту, напевая «Дом, мой милый дом», сэр Ганнибал выйдет вам навстречу». «Дом, мой милый дом», — повторил Форд, улыбаясь, несмотря на свое беспокойство. «Настоящая насмешка». «Но мы же должны были выбрать какой-то условный сигнал», — с раздражением воскликнула мисс энн «Вы пойдете сами или мне вас сопроводить?» «Сами», — решила мисс Тревик после минутного колебания. «А вам, мисс Треттон, лучше прилечь». Она потянулась вперед, а потом совершенно неожиданно поцеловала Энн в щеку. «Я была к вам несправедлива», — объявила Дерека. «Я вижу, что вы были и остаетесь лучшим другом моего отца». «Значит, и с вами мы больше не враждуем», — — спросила художница, тронутая поступком обычно скупой на эмоции девушки. «Нет. Думаю, если папа женится на вас, это будет к лучшему. А сейчас до свидания. Мы сможем поговорить об этом позже», — ответила мисс Тревик. Мисс Треттон посмотрела в окно вслед удаляющейся парочки и со вздохом отвернулась. Она была довольна тем, что спасла сэра Ганнибала и получила благосклонность его дочери, но очень устала, и как только влюбленные покинули ее, последовала совету и отправилась спать, думая о том, как обернется дело. «Мне вот и самой интересно, выйду я замуж за баронета или нет?» пробормотала она, зевая. Между тем Форд форт заглянул к госпоже Трегор, владелице королевской брони, чтобы нанять коляску для прогулки вдоль пустоши. Оставив Дереку с хозяйкой, он вышел поговорить с кучером. Мисс Тревик не понравилось то, с каким любопытством хозяйка гостиницы посмотрела на нее, так как была уверена, эта дама, как и многие местные жители, винит в убийстве отца. Впрочем, та вскоре развеяла опасения девушки. «Я слышала, что господин Боуринг Морган женат на дочери госпожи Крент», улыбнувшись, заметила миссис Трегор. «Я так рада за вас и за господина Форда». «Спасибо за участие, мэм», — отозвалась девушка. «Но мой отец никогда бы не заставил меня выйти замуж за Моргана Боуринга». «Еще бы, мисс, тем более, что у вас такой хороший спутник. Когда же вы собираетесь пожениться?» Дерека вздохнула. «Не могу сказать. У нас сейчас большая беда». «Не принимайте это близко к сердцу», — улыбаясь, посоветовала девушке миссис Трегор. «Ваш папа вернется, невинный, как ангел». «Он да убийца!» Никогда бы в это не поверила, даже если все присяжные Великобритании хором скажут «виновен». Мисс Тревик поблагодарила хозяйку отеля за сочувствие, но тут появился форт и сообщил, что коляска ждет, и через несколько минут они уехали. Освальд нанял кучера, чтобы тот правил коляской, а потом присмотрел за ней, пока они бродят по пустошам. День выдался прекрасным, воздух был чист и свеж. Молодые люди не спеша, поднялись на вершину холма, откуда открывался отличный вид на Санкт-Эволдс. Они почти не говорили во время поездки, так как не хотели сболтнуть что-то, не предназначенное для ушей кучера. Повозка проехала мимо места убийства, мимо карьеров, где упорно добывали камень, и сделала дугу между деревней Пенриф и фамильным особняком Пенрифов. Деревушка была выстроена из серого камня, суровая и хмурая, настолько соответствующая этой мрачной стране, что издали она казалась творением природы, а не рукотворной постройкой. Пенрифы обитали здесь с допотопных времен, и поэтому деревня с усадьбой назывались их именем. Адвокат знал от мисс Тревик, что рудник Пенгели находился чуть выше по склону холма, нависавшего над вьющейся дорогой. Он попросил кучера остановиться у Герба Пенрифов, единственного паба в деревне. Оттуда они с мисс Тревик направились прямо вверх по крутому зеленому склону холма, по тропинке, протоптанной овцами. На вершине возвышался могучий кромлях. В его тени они остановились перевести дыхание. «Нам туда», — показала Дерика указав на высокую трубу, поднимавшуюся неподалеку. Ее спутник кивнул и, не тратя лишних слов, так как времени было мало, направился вниз по противоположному склону холма среди груд щебня и мусора, следов горных работ, которые велись тут давным-давно. Они прошли мимо развалившихся сараев и хозяйственных построек. Рядом с печью, от которой в небо устремлялась труба, разверзся зев шахты. Подойдя ближе, влюбленные увидели вертикальную лестницу, уходящую в глубину. Мисс Тревик вспомнила, что не так давно один из подрядчиков попытался заново открыть эту шахту, осушил ее, но потом все бросил, так как предприятие оказалось совершенно невыгодным. Тем не менее, после ремонта шахта стала сравнительно безопасной. Видимо, из-за этого ее и выбрал своим убежищем сэр Ганнибал. — Ужас какой! — пробормотала Дерика, рассматривая черное отверстие. «Я думаю, тебе, дорогая, лучше остаться здесь», — заметил Форд. В ответ девушка наградила его удивленным взглядом, полным возмущения и уверенно поставила ногу на верхнюю ступеньку лестницы. Мгновение, и она исчезла во тьме, в то время как Освальд все еще стоял на месте, пораженный ее храбростью. Все дальше и дальше спускались влюбленные во влажном мраке тщательно нащупывая ногами каждую ступеньку. Потом Форт услышал, как Дэрика запела ту самую мелодию, которая должна была стать сигналом для ее отца. Похоже, они углубились до того уровня, где баронет устроил свое первобытное логово. Как ни странно, и молодой человек, и его подруга забыли о необходимости прихватить с собой свечи или фонарь. Так что теперь они очутились глубоко под землей, в полной темноте. Взявшись за руки, они ненадолго задержались у лестницы, ведущей на поверхность. Дерека дрожала от влажного холода, пропитавшего воздух шахты. — А теперь что нам делать? — спросила она шепотом, боясь нарушить тишину подземелья. — Петь? — ответил адвокат. — Эти длинные коридоры разнесут звук на огромное расстояние затрепетав, мисс Тревик снова запела. Ее голос, ясный и сладкий, словно пение жаворонка, серебряным звоном разнесся по коридорам. Шла минута за минутой, и когда Форт уже решил, что они все же ошиблись и пришли не туда, он заметил в конце одного из коридоров мерцание свечи. Взяв девушку за руку, он повел ее на свет, и тут они едва не упали, натолкнувшись на рельсы для вагонеток. Они шли вперед, иногда задевая головами низкий потолок. Свет становился все ярче, сильнее, и вдруг пропал. Деррика снова запела, и в ответ свеча опять загорелась. Наконец, вдали, в конце галереи, они увидели фигуру человека. — Отец! — воскликнула мисс Тревик, вложив все свои чувства в этот крик. — Наконец-то! отозвался господин Ганнибал. «Как я рад, Дерика, что ты пришла!»